Дачная история. «Мышь, укроп, договор». Как-то я познакомилась с Гербом Коэном, который был главным переговорщиком Белого дома, хотя никогда не числился там в штате. Он написал книгу «Искусство вести переговоры и заключать сделки». Он разрулил теракты в Нью-Йорке, освобождение заложников и сложнейшие политические конфликты. Его выступление на международной конференции издательского дома Кандинаст который проходил на вилле Дестина на озере Кома, был одним из самых сенсационных. Он разбирал по косточкам искусство договариваться с абсолютно любым противником. Потом нам предложили задать дополнительные вопросы, и я, видать, самое любопытное, спросила. Герб, вы рассказали об удивительных своих победах. А расскажите историю, где вы все делали на пятерочку, а потом случилась лажа. Кто оказался самым недоговороспособным? Он ответил, моей главной неудачей стали переговоры в период Советского Союза с русскими. По всему залу Кендинаст Интернешнл на 150 человек прокатился смешок. Я была единственной русской на этой конференции. Он в ужасе спрашивает, почему вы смеетесь? Я сказал что-то неожиданное. А из зала ему кричат, да потому что она русская. Он показывает на меня, она? Я говорю, ну да, поэтому они и засмеялись. Он смутился. Извините, но тогда вам будет особенно интересно. И рассказал о долгих переговорах по ПРО, в которые были включены и политики, и военные специалисты, и спецслужбы разных стран. И каждый был одним из сложных звеньев в общей переговорной структуре. С первыми двумя договорились – А со спецслужбами было сложнее. И вот они наконец договорились и с ними, и с теми, после чего американцы вынесли некий общий документ, который был вроде фета-компли, то есть решенное дело. А документ оказался вообще не фета-компли, а полный... Все, о чем они договорились на предыдущем этапе, было нарушено русскими. Я вспомнила про это умение разрубать неразрубаемые узлы, когда заехала на свои выходные на дачу в Атотинке. К ним пришла моя помощница по дому, Татьяна, дисциплинированная строгая к людям женщина. С трагическим выражением лица она сообщает, «Алена, все плохо. Я скажу вам все сразу, потому что это война». Я говорю, «Господи, прости». Что, скелл, война? Нет ни не собаки, нет ни не соседи, ни газ, ни вода. Алена, не перебивайте. Прогрызены четыре кухонных стены, а нижний ящик с ведрами и резиновыми перчатками засыпан мышиным говном. Крупа, которая в другом нижнем ящике, пожрана. Это мыши. Ну Таня, а мышеловки, а яд? Они все сожрали. С ядом. Моя Таня, бог проиграла битву. Полевки приходят по весне, голодные и замерзшие. А у меня полный дом. То пирожки, то качапури. Есть чем поживиться. Но на этот раз они и правда озверели. На холодильнике, где стоят медные тазы для варенья, огромная корзина для хлеба. Катастрофа. Ни хлеба, ни корзины, ни льняных кружевных салфеток там уже нет. Только россыпь мелких черных какашек. Итак, война. Я смотрела территорию. Повреждения носили вызывающий характер. И я решила, прослушав лекцию Герба Коуэна, что надо начинать договариваться. Численность врага была неясна. Коты не очень помогают. Ну, так парочку поймают, но мыши продолжают настаивать. И я пошла в открытую. Выставила керамическую миску с натертым твердым сыром. И сказала, кто у вас там главный? Заходите. Мышеловки все убраны. И правда, скоро появилась симпатичная, среднего размера, не крошечная полевка, а именно домашняя мышь. Я обрадовалась, что не крыса. Она бесстрашно подошла к миске, поела сырку. Я ей говорю, привет, Маруся. Это я, Алена. Познакомились. Она, грызя, иногда поднимала на меня глаза. Я сидела в метрах двух-трех от нее. Потом я медленно встала. Она продолжала есть, но чуть-чуть задергалась. Я ей говорю, ты не бойся. Это ж я. Если голодные, приходите сюда. У меня был план. Когда они привыкнут к миске, Я потом эту миску вынесу из дома на участок. Они же теперь знают, с какого блюдечка их кормят. Она кивнула. Мол, все, доела, я пошла. К вечеру я положила еще и стала наблюдать. Она снова пришла. Я была страшно рада. Это была просто одна очень голодная мышь. Потихоньку Маруся стала меня подпускать ближе. Ну, не так, чтобы прям погладить. Ну, на полметра. Главное, быстро прекратились остальные атаки грузунов на дом. И мы поняли, что Маруся была просто очень голодна. В итоге мой план сработал. Дома говорили, слышишь, цок-цок-цок, твоя подружка идет. Я прибегала, мы разговаривали. Маруся, как дела, туда-сюда? Потом оказалось, что она не только сыр любит. После обеда остались корочки пирожка. Тоже хорошо пошли а други трепетали. Долецкая, ты сумасшедшая. Если она придет, я упаду в обморок. Мужчины просто считали, что я куку. -ку. Судьба Маруси их не волновала совсем. Уже давно перетравила всех успокоилась. Когда на даче было больше трех человек, Маруся торопливо забирала хавку и уходила. А если в узком кругу, то продолжала есть. Она как будто пыталась мне что-то сообщить. Но, возможно, это была благодарность за вкусную еду. Потом я надолго уехала в Москву. Возвращаюсь и спрашиваю своего бог Таню, ну как, Марусю кормите? Она говорит, кормлю. Но она меня не подпускает. Как подойду чуть ближе, она тут же пулей. Но знаете, Алена, эта ваша Маруся жиреет на глазах. Я говорю, ну а как вы думаете? Она же голодная по полям всю зиму скиталась. А сейчас отъедается. Она же в крысу не превратится. Да нет, просто видно, что она стала такая упитанная. Может, еды поменьше класть будем? Спрашивает экономная. Фрикен Бог. Приезжаю на следующие выходные. Кладу в мисочку сыра, а Маруси нет. Я говорю, Таня, а вы Марусю не видели? Алёна, отстаньте от меня. У меня дел полно. Какая Маруся? Укривляется ваша Маруся, наверное. Хочет чего-то нового. Я выкинула засохший сыр, положила зерно. Нет никого. И вечером нет. Я говорю, Таня, вот видите, Таня, договориться можно со всеми. Моя теория меня не подвела. Мыши настрадались от ядов, мышеловок, кошек. Это же агрессия. А если человек подкормил, она поела и пошла заниматься своими делами. В субботу Маруся не пришла тоже. Мне мои говорят, ну, наконец-то, убирай уже свои блюдца и хватит заниматься маразмом. Я говорю, нет. Давайте доведем дело до конца. Может быть, она наелась на три дня. В воскресенье утром она не пришла тоже. А мне вечером уезжать с дачи в город. И где-то часов в девять вечера я собираю вещи и слышу странный звук. Иду на кухню и вижу, стоит моя миска. А вокруг ужина четыре маленьких мышонка. Молодая смена пришла. Маруся поела, Нагуляла эротичные бачка и завела семью. Картина маслом. Четыре мини-марусь с трогательными розовыми носами хрустели сыром. Вы не хотите знать, что мне сказали об этой новой семье моей домашней. Мыши все же исчезли, потому что у меня появился кот-укроп. Пестро-серый найденыш сам пришел на дачу приласкался, подружился с Рэем, потом с Чарльзом Долецкими. Поначалу я его выкидывал с участка, говорил парень, ну ты кот, тебе сюда нельзя, собаки загрызут. Он пролез через забор, подошел к Рэю, сделал дугу, они о чем-то своем договорились. Рэй, видимо, сказал, я тебя понял. Отошел, лег, типа, проходи. С молодым Чарльзом было сложнее. Укроп дружески подошел к нему, и Чарльз подтянул переднюю лапу, чтобы врезать коту как следует. И тут укроп спокойно так дает собаке пощечину лапой справа, слева, справа, слева и садится рядом. Чарльз Ашалев от такой наглости сказал, ну, парень, вот тогда заходи. Договорились. Кот Укроп остался дома. Он прошел прямо к нашему сарайчику, поселился там. Никогда у них не было ни одной склойки или недопонимания с собаками. И вот я села с Укропом. Значит так, парень, я не буду тебя кормить сегодня весь день, потому что ты обленился. Я уезжаю в город, и у тебя партийное поручение. Ты разбираешься с мышами. С домашними я договорилась так. Когда и если укроп принесет мышь, дать ему самое вкусное, что он любит. Креветку или голову селедки. У котов есть свои гурманские дела. За одну мышь укропа выдавали полголовой селедки. За двух мышей целую голову. А за трех хвост. И укроп выполнил свою миссию. Мыши больше не приходили. Но своя фиаско договора с мышами я признала, когда получила водопад издевательств от моих друзей над попыткой быть госпожой Доровой. Моя фиаско, впрочем, вполне объяснима. Герб Коэн был прав. Это были русские мыши. Их можно приручить только на время.